Глава 6 Вижу все, будто в замедленной съемке. Мне кажется, что время застыло, превратилось, будто в кисель. Чувствую, как по виску скатилась капля холодного пота. Пальцы дрожат, я уже близка к панике. «Простите», — доносится веселый мужской голос, и из-за двери сначала показывается коробка, а потом и обладатель этого голоса. «Захватил кое-какие мелочи». От облегчения или все же от разочарования едва не падаю в обморок. Я себе нафантазировала неизвестно что, а это просто сисадмин протискивался в дверь с большой коробкой. Парень о чем-то тихо переговаривается с Морозовым, кивает на его слова, а потом подключает наши места к рабочей сети. «Катя, ты дура!» — ругаюсь сама на себя. Внутренний голос твердит, что давно пора выкинуть Артура из головы. И из сердца. Кать, ты опять бледная. Таня смотрит на меня обеспокоенно, поднимает руку и прикладывает ладонь к моему лбу. Точно заболела. Не заболела я, шеплю, убирая руку подруги. А если и заболела, то это не лечится ни таблетками, ни временем. Не лечит время любовь. Может, конечно, прошло слишком мало, четыре года не срок, но этого я не скажу. Улыбаюсь симпатичному парню, который настраивает мой компьютер. На одной силе воли гружу себя делами, но мысли все пытаются соскользнуть на Артура. Коллеги суетятся, обустраиваясь. На обед идем в ближайшее приличное кафе. Далеко, да и дорого. Но есть кухня. Теперь придется с собой обеда таскать, иначе зарплаты ни на что не хватит. Каждый раз, как дверь открывается, я дергаюсь, готовая тут же нырнуть под стол из-за нервов. Но сам биг бигбосс ястребов сегодня так и не появился. Начальника нам тоже не назначили. А раз так, то я сбегаю за полчаса до окончания рабочего дня. «Катя, ты куда?» Таня смешно округляет глаза от страха. «Еще рано! А вдруг тебя уволят?» «Мне дочку забирать», — отвечаю спокойно и подхватываю свою сумочку. «Уволят? Да я буду только рада». Махнув коллегам, выхожу в коридор. И всю уверенность с меня будто ветром сдувает. И я воровато оглядываюсь по сторонам. Паника накатывает. Мне нужно выскользнуть из здания так, чтобы не встретить никого из возможных знакомых. Не хочу вопросов. Не хочу косых взглядов. Не хочу встреч. Конечно, в коридоре есть камера, но охранники меня не волнуют. На дрожащих ногах подхожу к лифтам и жму кнопку. К счастью, лифт пуст. Наверное, удача повернулась ко мне лицом, потому что на первый этаж лифт спускается так ни разу и не остановившись. Теперь пересечь холл, и я на улице. Выдыхаю. И уже увереннее иду к стеклянным дверям. Фух. Все-таки вырывается, когда выхожу на улицу. Опять оглядываюсь по сторонам и... Черт. Быстро ныряю за дизайнерский куст. Спасибо тому, кто зеленял тут все. Впереди, прямо там, где мне нужно пройти, стоит Ястребов. Даже со спины и на расстоянии в пару десятков метров я его узнаю. Он выделяется ростом, разворотом плеч, уверенностью. От него буквально веет уверенностью и властью. Артуру не надо доказывать свое положение, он одним взглядом умеет заставить подчиняться. Я много раз видела, как ему все пытались угодить, стоило ему только появиться. Артур всегда, в любой ситуации, уверен в себе. Непоколебим. Жесткий бизнесмен. Он от сотрудников требует выполнения работы с полной самоотдачей. Он вообще всему отдается до конца и работе, и. Щеки вспыхивают, как если бы у меня был жар. Артур требователен во всем. В наших отношениях был таким же. Пару раз резко выдыхаю. Смотрю на часы. Если он сейчас не уедет, то я опоздаю за дочкой, а обходить — это слишком большой круг. Но спустя минуту перед Артуром останавливается хищный внедорожник, и он прощается с собеседником. Мужчина в деловом костюме суетливо спешит в бизнес-центр. А Артур в несколько широких, уверенных шагов подходит к джипу и берется за ручку. На солнце блеснули часы, рукава белоснежной рубашки закатаны, и мне кажется, что я отсюда отчетливо вижу и широкие запястья, и крепкие предплечья. Резким сильным движением распахивает дверь. Я выдыхаю и выглядываю из своего укрытия, и едва успеваю пригнуться. Артур неожиданно поворачивается и обводит взглядом выход, а потом переводит его на кусты, за которыми я, Мне кажется, что острый взгляд серых глаз направлен на меня. Будто нет густого куста, а есть только я под прицелом серых льдин. Капельки пота, выступившие от напряжения, стекают вдоль позвоночника. Во рту стало сухо. И когда легкие начинают гореть, понимаю, не дышало. Спустя вечность Артур садится в джип и захлопывает дверь. Мощная машина трогается с места и уезжает. Не сразу могу дышать. Сердце стучит просто как сумасшедшее. В ушах шум. Мне нужно несколько секунд, чтобы прийти в себя. Потом я срываюсь и буквально бегу в сторону остановки. Пока чертов ястребов рассекает по городу в джипе с кондиционером, я втискиваюсь в автобус, проталкиваюсь в уголок и вцепляюсь в поручень. Ехать мне долго, а перед глазами опять мой кошмар. Эти сильные руки, длинные ровные пальцы. Только на левой руке мизинец чуть кривой. Был перелом. «Не хочу думать, не хочу вспоминать, но этот мужчина все еще торчит за нозой в сердце. Боже, ну почему он тогда сказал «до свидания»? Вторая встреча и получилась настоящим свиданием. Я совсем не ожидала, что вторая встреча случится так скоро. Вернее, вообще не ожидала, что второй раз мы вообще встретимся. Просто невозможно было поверить, что такой мужчина может появиться в жизни обычной девчонки». Когда я на следующий день пришла в универ, я поразилась, насколько даже старшекурсники теперь кажутся мне просто теми, кто играет во взрослых мужчин. Даже наши признанные мачо поблекли и потеряли свое очарование. Что уж говорить об одногруппниках. Совсем дети. «Привет!» — Алиска, моя одногруппница, толкает меня в плечо. «Ой, смотри, Кир пошел!» — тут же вздыхает, влюбленным взглядом провожая одного из мажоров. И еще вчера я бы с ней согласилась, но сегодня... Сегодня я вижу только влюбленного в себя парня, которому нравится собирать внимание девчонок. «Красавчик, да?» — вздыхает Алиска. «Угу», — невнятно отвечаю. «Красавчик и только. Теперь лицо мне кажется слишком смазливым. Да и сам Кир теперь кажется каким-то самовлюбленным. Перед глазами Артур. Даже сравнивать этих двух не стоит. Каждое движение Артура какое-то уверенное. Я бы даже сказала, выверенная и сильная. До мельчайших подробностей вижу перед глазами, как легко он сжимает пальцами руль. Четкие, выверенные движения. А вчера был такой ливень. Даже не представляю, как вести машину в такую погоду. И сиденье ему все замочило. «Ну что, угу?» — опять пихается Алиска. «Последний курс это вам не второй», — опять вздыхает она. «Вон, на наших посмотри». Кивает в сторону группы парней. «Такое себе!» — пожимает плечиком. «Ну, мы тоже через два года будем выпускниками», — замечаю я. «Ой, идем!» — Алиска тянет меня в аудиторию. учебе проходит весь день. Еще немного, и нам сдавать летнюю сессию. За всей этой беготню я перестала думать об Артуре. Только в толкучке автобуса мелькнула мысль о том, что на машине намного удобнее. Иду по двору, когда замечаю на парковке большой черный джип. Сердце даже споткнулось разок, пропустив удар. Но салон пуст. Дурочка, выдохнув, улыбнулась. Теперь на каждый черный джип так реагировать, что ли? А ведь я даже марку машины не разглядела. Не то что номер. Большая, мощная, роскошная. Как и ее владелец. Почему-то я уверена, что Артур не наемный водитель. Прохожу дальше, направляясь к своему подъезду и через несколько метров спотыкаюсь уже я. Возле моего подъезда Артур. В одной руке телефон, который он прижимает к уху, а во второй — цветы. Невероятно. Воздух в легких заканчивается, а к щекам приливает такой жар, что обжечься можно. Уверена, я за секунду стала пунцовой. Сегодня он одет в бледно-голубую рубашку и модные потертые джинсы. Рукава снова закатаны. Он стоит ко мне спиной, и я, пользуюсь моментом, любуюсь широкими плечами. Художник во мне падает в обморок от пропорции и красоты. Мой взгляд скользит от разворота плеч к талии и дальше по длинным ногам. Замечаю, как мимо по двору проходят две девушки, они хихикают и шушукаются, а их взгляды прилипли к ястребу. В нашем дворе, где простые пятиэтажки, это смотрится чужеродно. Такие здесь не живут. Девица опять хихикает, а Артур вдруг резко поворачивается. И наши взгляды встречаются. Я вижу, как в темно-серых глазах вспыхивает хищный огонек. И смущаюсь еще больше. Во рту тут же пересыхает, а в ушах от волнения шум. «Позже обговорим», — произносит в трубку и сбрасывает звонок. И тут же невероятно сексуальная улыбка появляется на его губах. Два широких шага, и он от меня на расстоянии вытянутой руки. «Катя, добрый вечер!» — говорит таким голосом, что у меня коленки дрожат. «Это тебе!» — и протягивает букет. З «Здравствуйте!» — с запинкой говорю я. «Красивые!» — «Спасибо!» — выдавливаю из себя и беру цветы. Небольшой изящный букетик. Когда наши пальцы соприкасаются, меня будто током бьет. «Артур, вы...» — но он перебивает. «Ты...» — поправляет мягко. «Нет, я не проезжал мимо, я специально тебя ждал». Парой фраз обрубает мои мысли, но вспыхивают другие. «Меня ждал. Приехал. Чувствую, что больше не смогу вымолвить ни слова. Это до какой-то высшей степени невероятно». «С учебы?» — он кивает на рюкзачок в моих руках, набитый тетрадями и учебниками. А я в ответ могу только кивнуть. Язык не слушается. «Устала и голодна?» Улыбка становится понимающей. И прежде чем я смогла ответить, живот решил высказаться голодным урчанием. От неловкости захотелось сбежать. А Артур сделал еще полшага ко мне, оказываясь близко-близко. Все понятно. От вкратчивого тона у меня мурашки по коже побежали. Приглашаю тебя в одно кафе, а там вполне приличная кухня. Вы, начинаю я, хочу отказаться. «Катя», — произносит укоризненно, — «договорились же, никаких вы». «Ты...» — и опять замолкаю. Слова не идут. «Это так неожиданно, я не знаю, у меня учеба, задание, вот...» — мямлю. А сама лихорадочно пытаюсь сообразить, как бы отказаться. Я же умру от стыда в таком ресторане, куда меня приведет Артур. С одногруппником я бы пошла, а тут... Совсем другой уровень. А куда я в такой вот одежде? Самой обычной и совсем не брендовой. «Мозгу необходимо питание, а еще нужен отдых», — шутливо-наставительно произносит Артур. А я просто тону в его стальных глазах. «Обещаю вернуть тебя домой через пару часов. Только ужин. Честно признаться, я сам сегодня без обеда».